Рассказ об Аль-Мамуне и пирамидах. Ночи 397-398. Рассказывают, что когда Аль-Мамун, сын Гаруна Ар-Рашида, вступил в Каир охраняемый, он захотел разрушить пирамиды, чтобы взять то, что в них есть. Но когда он попытался их разрушить, он не смог сделать это, хотя и очень старался, и истратил на это большие деньги. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 398-я ночь. Когда же настала 398-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что альмамун очень старался разрушить пирамиды и истратил на это большие деньги, но не смог их разрушить, а только пробил в одно из них маленькое отверстие. И говорят, что альмамун мамун нашел в отверстии, которое он пробил деньги, числом столько, сколько он истратил на то, чтобы его пробить, ни больше, ни меньше. И альмамун изумился этому а затем он взял то, что там было, и отступился от своего намерения. А пирамид — три, и они из числа чудес света, и нет на лице земли им подобных по прочности, искусству постройки и высоте. И построены они из больших камней, и строители, которые их строили, просверливали камень с двух сторон и вставляли в него стоймя железные палки, и просверливали второй камень и опускали его на первый, и плавили свинец, и заливали им палки сверху по правилам строительной науки, пока постройка не завершалась. И высота каждой пирамиды доходит до ста локтей по мерке с локтем, обычным в то время. А у пирамиды четыре грани, по одной с каждой стороны сужающиеся к верхушке снизу вверх, и размер каждой стороны 300 локтей. И древние говорят, что внутри западной пирамиды 30 кладовых из разноцветного кремня, наполненных дорогими камнями обильными богатствами, диковинными изображениями и роскошным оружием, которое смазано жиром, приготовленным с мудростью, и не заржавеет до дня воскресенья И там есть стекло, которое свертывается и не ломается, и разные смешанные зелья и целебные воды. А во второй пирамиде рассказы о волхвах, написанные на досках из кремня. Для каждого волхва доска из досок мудрости, и начертаны на этой доске его диковинные дела и поступки а на стенах изображения людей, словно идолы, которые исполняют руками все ремесла и сидят они на скамеечках. И у каждой из пирамид есть сторож, который ее сторожит, и эти сторожа охраняют пирамиды от ударов случайностей. И смутили диковины пирамид обладателей проницательности и прозорливости. И много есть для описания их стихов, но не достанется тебе из них ничего стоящего. К этому относятся слова того, кто сказал... Кольцари хотят, чтобы помнили величие их, говорят тогда языком о нестроении. иль не видишь ты, пирамиды крепко стоят еще, не меняются под ударами событий. И слова другого. Посмотри же на пирамиды ты и послушай же, что доносят нам о годах, а не минувших. Говорить могли б, так сказали бы они верно нам, что сделал Рок и с мертвыми, и с последними. И слова другого. О, други, найдется ли под небом строение, похожее крепостью на те пирамиды две? Постройки боится той судьба, а ведь все, что есть, теперь на лице земли судьбы опасается. Гуляют глаза мои, девясь на постройку их, но думам не разгуляться с мыслью, зачем они. И слова другого. Где тот, что пирамида, был строителем? Кто родом он? Где бился он? Повержен где? Остается след от оставивших за собой следы, А их самих настигает смерть, они падают.